Глава семнадцатая. Клятвы и молитвы. Алистер держался из последних сил. Джад не была сильна в целительстве, но могла бы поклясться, что у принца и сил-то не осталось. Их заменило знаменитое бешеное упрямство Рыжего. И все-таки совет следовало закончить побыстрее. Она отпила тинкало, мечтая о горячем вине и свежей лепешке с мясом. Но, увы. Зато любимое питье Ренази отлично восстанавливало силы, а рыжему они сейчас были нужны. Ещё ему, кажется, требовалась близость джиад. Он льнул к ней плечом, сам того не замечая, а в пальцы вцепился так, словно пытался удержаться на краю бездны. Сжимал, впрочем, крепко, но не слишком, и джиад не забыл, как Элистар боялся сделать ей больно, пока ему зашивали рану. «Говори!» — тяжело уронил рыжий. Наложница снова набрала полный вдох воды, её смуглое лицо стало прозрачно-сером. Она послушно кивнула, потом негромко заговорила в давящей тревожной тишине. Я хотела прислать королю весть с кем-нибудь из слуг, но побоялась. Любой мог предать. Потом я всё же нашла того, кто передал письмо. Сначала он не хотел, но я умолила, поклялась, что хочу лишь прекращения всего этого ужаса. Король внял моим опасениям и повелел тому, кто передал письмо, в тайне провести меня во дворец. Страже он приказал уплыть, курьера отослал с поручением и я проскользнула незамеченной, боясь даже плеска от собственного хвоста. «Кто передал письмо и провел тебя?» — перебил Алистар, чуть подаваясь вперед. «Это неважно, Ваше Величество!» — отозвалась Санли с заминкой, будто ей было то ли неприятно, то ли непривычно именовать Алистара королем. «Если он захочет подтвердить мои слова, то сделает это, а я слишком ему обязана, чтобы навлекать ваш гнев. Мне-то терять уже нечего. Позволите продолжать». Алистер молча кивнул. Я рассказала королю всё, что знала, о себе, о Карише, о советнике Руале, да примет его бездна, с тихой тяжёлой ненавистью продолжила Соланка. Но король не поверил мне. Руаль был его другом всю жизнь. Он решил спросить самого советника и заставил того поклясться на сердце моря, что всё это ложь. Я хотела плеснуть обвинение советнику в лицо, но король велел мне спрятаться. Он сказал, чтобы я появилась потом по его зову. Помните нишу за его шкафом, Ваше величество? Вы как-то рассказывали, что в детстве играли там в прятки. Там может поместиться только ребёнок или кто-то с тонкой костью и узкими плечами. Джад смирило взглядом на ложницу, изящную, как виноградная лоза. Да, Сандре легко поместилась бы там, где мог спрятаться крупный ребёнок, каким наверняка была Листар. Когда король хотел послать за советником, продолжила размеренно ронять слова Санлия, с этим вышла заминка, курьера он еще раньше отправил с поручением, которое должно было задержать юношу надолго, ведь документы, которые потребовал его величество, так и лежали у него на столе. Гвардейцев в ближнем коридоре тоже не было, а дворец опустел из-за гонок. Но по коридору проплывал Карри, охранник принца. Вот его-то король, выглянув из кабинета, и отправил за Руалем, Они вернулись быстро, я едва успела спрятаться за шкафом. Всё-таки щель та узкая, и видно почти ничего не было, зато слышно очень хорошо. Сначала говорил только король, а советник молчал, потом тоже заговорил. В его словах было столько яда, что вода в кабинете показалась протухшей, мёртвой. Король не хотел верить, он слушал и не слышал, а советник продолжал говорить. Потом вдруг что-то случилось. Король подплыл к двери и крикнул кому-то веля позвать целителей. Я выглянула из-за шкафа очень тихо и осторожно. Советник Роал лежал в кресле, держась за сердце. Но я ему не доверяла. Да, он был болен, разумеется, проклятие сердца моря убивало его за измену королевской семье. Но и больным он была пасен, как разъярённая морена. Вернулся король и кто-то еще, я спряталась, но слышала, как прозвучало имя Кари, и тут я хвостом почувствовала неладное. С чего бы охраннику так и плавать в коридоре, ожидая советника, и почему он не поплыл за целителями? Король, наверное, тоже что-то понял, но не успел. Санли задохнулась, схлипнула, жалко скривила красный рот без малейшего следа краски. — Он ничего не успел! — почти выкрикнула она. Я услышала шум, вскрик короля, а потом голос советника такой спокойный, жутко спокойный. Смотри, Кари, как шутят боги. Я хотел убить тварёныша, а вместо этого подарил ему трон. Уплывая, я сам отвечу за это. Скажу, что взял твой нож хитростью. Я боялась выглянуть из-за шкафа, но слышала каждое слово. Клянусь тремя и милостью их. Охранник помолчал немного, потом спросил: "Вправда ли мёртв король?" Они их говорили так легко, словно о добытом салту, и в комнате повеяло кровью. Я не могла понять, почему сердце моря не покарало их, ведь должно было. Но боги отвернулись от Экаланта в тот миг, и Кари сказал «Нет, Кайна, у меня есть мысль получше». Потом я ничего не слышала, они стали говорить так тихо, будто знали, что кто-то рядом. Только однажды Руаль сказал погромче «Нет». Да, это может получиться. Пусть сдохнет следом за своей двуногой девкой. А потом они выплыли очень быстро. Я едва выждала несколько мгновений и кинулась следом. Если бы кто-то нашёл меня у тела короля, меня, Асуаланку, пропавшую до этого так странно, кто бы мне поверил, что я не убийца? Она опустила голову и обняла себя за плечи, дрожа всем телом, так что даже кончик хвоста мелко трясся. Джад стал ужаль её, но лишь на миг. Если бы Санли заговорила раньше, а если бы ты спасал родную сестру, мягко поинтересовался в мыслях Джад голос, похожий на голос того, с кем она разговаривала во сне. Смогла бы ты пожертвовать ею ради чужих людей, ради тех, кто причинил горе тебе и твоему народу? Не знаю, беспомощно отозвалась то ли самой себе, то ли кому-то ещё Джад. Но я бы не поставила жизнь сестры выше целого народа, даже чужого народа. Хотя я не знаю, Надеюсь, что нет. Вот и она надеялась, что все обойдется, вздохнул голос. Бедная девочка. «Я бы поверил», — ясно и холодно сказал Алистар. «Расскажи ты правду сразу, я взял бы с тебя клятву на сердце и поверил. Зачем ты вернулась с Анли? За помилованием сестре? Она никого не убила, так ты сказала. И Рувейн выжила только чудом, а тот жрец... Он сам покончил с собой... Вскинулась Соланка, продолжая дрожать. Это не Кариша его убила. Ты сама веришь в то, что говоришь. Она его не убила? Ещё как. Просто удар не несла. Но тебе ли не знать, что иная боль страшней смерти? А, Санле, а моя избранная. Ты знаешь, до чего довела нас твоя сестра. Достаточно, прошу вас, прошептала Джата, испугавшись, что Алистар при всех вспомнит слишком многое. Санли опять опустила голову и сгорбилась, только вздрагивала иногда, будто слова принца били ее наотмашь. «Я обещал оставить ей жизнь», — медленно и бесцветно сказал Алистар. «Но тебе я ничего не обещал, Санли и Ринасу Аллана». «Да, Ваше Величество», — вдруг снова подняв голову, улыбнулась Санли легкой безумной улыбкой. «Не думайте, что я боюсь казни. Я только не хотела, чтобы обвинили госпожу Джаад». Ей так довелось испытать много горя из-за меня. И чтобы убийца ушел отсюда, я тоже не хотела. «Не бойтесь, я с собой не покончу», — снова улыбнулась она. «Женщины нашей семьи принимают свою судьбу до конца. Но жизнь кориши вы мне обещали». «Жизнь, а не свободу», — с глухим отвращением уронил Алистар. «И запомни». Не договорив, он скрикнул. По телу прошла длинная судорога, которую Джат ощутила так, будто сама почувствовала ее». Глухо, как во сне, но почувствовала. И откуда-то без тени сомнений она знала, что с Алистаром ничего опасного. Просто боль, наконец, взяла свое, и Ренази теряет сознание от накатившей мучительной рези в поврежденных мышцах и плавнике. «Нет», — прошептал он, — «не хочу». Но Невис уже метнулся к нему с таким озабоченным лицом, что упираться было бесполезно. Сейчас слово целителя было важнее королевского. «Джад!» — упрямо прошептал Алистар, цепляясь за ее руку. — Не уплывай. — Я здесь, Ваше Величество, — пообещала она, невольно уважая упрямую стойкость Рыжего, который продолжал шептать. — Санлю под охрану. И Карри тоже. В коридорах посты не снимать. Как только приду в себя... «Да, — Да-да, — заверил Невис, ловко прижимая к руке Алистара что-то вроде пиявки, большой в серо-зеленую полоску, слабо извивающейся. Морская тварюшка плотно прилипла к обнаженной коже принца, и спустя несколько мгновений глаза Алистара сомкнулись. «Все благородные Кайна и Амона», — сообщил Невисуха, — «совет придется прервать, если, конечно, вас хоть немного волнует здоровье нашего бедного повелителя. Госпожа Джад, вам нужно побыть с ним». Джад посмотрела на свое запястье, которое Алистар не выпустил даже без сознания, и подумала, что особого выбора у нее все равно нет. Да и спокойнее, если рыжее чудовище будет рядом. Только нож неплохо бы выпросить обратно. Местной охране она теперь и Жи не доверила бы, не говоря уж о короле. Алистар проснулся глубокой ночью. Вода, казалось, была наполнена спокойствием, она мягко колыхалась вокруг, источая особенный уют обжитой комнаты. Алистар вдохнул поглубже, пропустил свежую влагу сквозь жабры, чувствуя слияние вкусов и запахов, принесенных течением. Интересно, а как чувствуют воду люди? У Джад нет жабр, но амулет милостью моря дает ей возможность дышать в глубинах. Не тяжело ли это жрица? Не устала ли она, как устаёт Иренази, когда им приходится подолгу вдыхать воздух, даже напоённый солью моря. Надо поговорить с Невисом. Если жрица вернётся к себе на сушу с подорванным здоровьем, то гнилые его отрасли не стоят обещания ли старой выкупить её из храма. Джад он протянул руку, точно зная, где найдёт маленькую, непожански жёсткую ладонь рядом со своей. Дыхание жрицы едва заметно колыхало воду рядом но Алистар чувствовал ее даже не кожей, как обычно, а словно изнутри себя. Будто маленький сгусток тепла пульсировал в его груди в такт дыханию джад. Будто они все-таки стали единым целым не только по ритуалу, но и на самом деле, как возлюбленные. «Что-то случилось?» Она отозвалась так быстро, словно и не спала вовсе. «Я разбудил...» «Прости», — виновата попросил Алистар. «Спи, все хорошо. Может, позвать целителя?» Джат повернулась одним гибким привычным уже движением тела и положила ладонь на лоб Алистару. Он затаил дыхание. Неожиданный подарок. Сама такая горячая. Не могу понять, слегка растерянно сказала жрица. Должен быть жар, а лоб прохладный. Здесь под водой всё не так. Не надо целителей, снова сказал Алистар. Джат, если ты всё равно не спишь, можешь мне сказать кое-что? Он поёрзал на подушке, укладывая сподобнее желее, что прикосновения оказались такими мимолётными. Осторожно шевельнул тяжёлой болезненной корягой, в которую превратился хвост, прислушался к чему-то. Нет, показалось. Новочка, как и положено, была тиха. Дворец спал. "Спрашивайте", с еле уловимой настороженностью отозвалась жрица. "Я плавал в храме троих" Медленно начал Алистар, как положено наследнику, да и просто любому иренази. Там говорят, что нужно чтить святые законы, и боги будут милостивы к тебе. А если не будут, то им виднее, значит. Всё, что делается по мудрости матери моря и отца неба, свято и верно. Но разве мать моря хотела, чтобы Касия, мой ребёнок, отец Он осёкся от накатывающей изнутри боли, но упрямо продолжил. "Это не благогая воля богов, а злой умысел. В нём нет ни мудрости, ни справедливости. Я не могу верить в такую волю. В храмах глубинных говорят, что зло есть, с ним нужно бороться, но если оно случилось, то следует пережить его и плыть дальше. Я думаю, что это верно. Но как, Джат, я заблудился, как мальок в прибое?" Мечусь туда-сюда, вот-вот волной на берег выкинет. Я сделал много неправильного, даже ужасного, но никого не предавал никогда. Я бы и дальше верил Руалю, Кари, жрецам, которые хотели тебя убить, Санли. Верил бы, понимаешь, а теперь не могу верить никому. Я смотрю на любого и думаю, что он может предать. Кто угодно, друг, родственник, стражник, дававший присягу, Кари Дару. Они ведь околанцы. Руальд — друг отца, ближайший, лучший. Как они могли? Ну как? Дару прикрыл вас с собой, напомнила жрица очень тихо, но твердо. А жрецы лишь выполняли приказ. Нельзя винить их за это. И Руаля нельзя. Алистар дернулся, тут же снова упал на подушке, и маленькая ладонь, недавно покинувшая его лоб, мягко надавила на плечи. Лежите, прошу вас. «Советник Руаль совершил страшное дело, но по одному преступнику нельзя судить обо всех честных подданных. Думаю, из кари все сложнее, чем кажется. Да лежите же, Ваше Величество!» «Лежу!» — вымученно усмехнулся Алистар. «Долго теперь не побарахтаюсь. Джат, не зови меня так. А как мне прикажете называть вас, если вы король?» Он накрыл её руку своей, легко, не прижимая, будто поймал игривую рыбёшку и держит, но так, чтобы не помять нежные плавники. Повернул голову и прижался губами к тонким сильным пальцам, которые жирится ещё одно маленькое чудо, не отняла. Жалела, что ли? Жалости Олестарой не хотелось, но он прислушался к себе к этой зыбкой, невесомой, но прочной нити, что связывала их души и тела, не жалости, не презрения к его беспомощности а больше ничего разобрать было нельзя, словно запечатление давало ему узнать и понять ровно столько, сколько необходимо именно сейчас. — Как хочешь, — прошептал он в ее ладонь. — Ты же звала меня по имени, наедине. Осталось так недолго, позволь мне услышать, как ты говоришь мое имя. Женщина не отозвалась, и он, понимая, что это не согласие, а просто вежливый отказ, опять вдохнул воду со вкусом и ароматом ее кожи. Потерся щекуя сильные и жесткие пальцы. «Джаад», — сказал он просто и беспомощно тоскливо, — «ты ведь жрица. Я не нашел ответа в наших храмах, я не верю жрецам ни троих, ни глубинного, но тебе поверю. Что говорит твой бог тому, кто потерял веру и силы? Я не уберег Кассию и своего отца, я ни в ком не разглядел измену, а ведь меня учили править». Я утратил величайшую реликвию своего народа, единственное, что хранит нашу жизнь. Прав, Руаль, я бессильный выродок, позор своих предков. Нет, погоди, я не жалуюсь. Не прошу сочувствия, слышишь, только совета. Что говорит твой бог тому, кто не знает, куда плыть? Тому, кто никому не верит? Жрица отозвалась не сразу, но и руку не отняла. Алистер слышал, как отдаётся стук её, её сердца в сгибе на запястье, сильный и мерный. Потом она заговорила, роняя каждое слово с торжественностью, от которой по спине Алистера проскользнул холодок. Мой повелитель Малкавис говорит с каждым, и с верящим, и с отчаявшимся. Он говорит: если ты утратил опору, стань ею сам. Стань щитом, клинком, маяком в ночи. И тебе ответят тем же. Ибо нельзя опираться на кого-то, не став и ему подмогой. А если я не могу, прошептала Листар, изнемогая от стыда за свою слабость. Если сил нет, откуда их взять? Что говорит твой бог об этом? Он говорит, с той же ледяной прозрачной ясностью ответила жрица. Если у тебя есть силы на сомнение, страх и вопроса, значит их хватит хотя бы на один шаг. Сделай его а потом еще один, и еще, пока не дойдешь или не упадешь замертво. Если ты заберешь всю силу у страха и сомнений, ее как раз хватит на любой путь. Так гласят с утра моего храма. «Твой бог мудр», — горько промолвил Алистар, — «и очень жесток. Хотя нет, это не жестокость, ведь в тебе, его жрицы, жестокости нет ни единой капли». Я сохраню в сердце то, что ты сказала, и пошлю дары в его храм. Джад, я помню, что обещал тебе. Как бы я хотел, чтобы ты увидела наш мир полным не предательства, а верности и красоты, чтобы помнила о нас не только плохое. Я буду помнить мир и Ренази суровым, но прекрасным. Гораздо мягче сказала Джад. Ваша, Алистар, вы видите вокруг только тьму, потому что вам больно. «Я не про рану говорю, хотя и это важно. Вы скорбите по отцу и возлюбленной, по всему, что утратили. Но разве в мире нет света? Ваш отец до последнего дня любил вас и гордился вами. Ваша возлюбленная хотела вам счастья, а ваш народ верит вам. Да, враги и предатели будут непременно, таков путь королей. Но друзья и любимые на этом пути тоже встретятся, поверьте. Не...» Она замолчала на несколько мгновений, но продолжила, только голос отчетливо дрогнул. «Не позволяйте подлецам победить вашу веру в честь остальных. Не становитесь подобным им». Тишина, разлившаяся между ними после этих слов, была такой тяжелой и плотной, что Алистару стало трудно дышать, будто он заплыл слишком глубоко в донную расщелину с дурной водой. «Предательство!» — прошептал он, наконец, с трудом выдавливая слова. Ты знаешь, каково это быть преданной? Да, так же тяжело уранила жрица. Но прошу, не будем обо мне. Хорошо. Но море ничего не забывает. А мы, Иренази, дети его. Рано или поздно ветер для Торвальда Ауздранга переменится. Я обещаю. И волна, которую он поднял, вернётся к нему. Алистар повернулся и обнял Джад, не успевшую или не захотевшую оттолкнуть его. Приятнее было думать, что не захотевшую, но он мрачно усмехнулся про себя, обманываться не стоило. Жрица замерла в его объятиях, непокорно, растерянно, опасаясь оттолкнуть, чтобы не причинить боли. И Алистар, обострившимся чутьём, уловив это, использовал краткие мгновения, пока его не хлестнули словами больнее, чем лауром. Обнимая напряжённые плечи Джад, он потянулся, зарылся лицом в её растрёпанные волосы, поцеловал чуть выше виска и заговорил: Я люблю тебя, храмовый страж Джад. Не надо, не говори ничего. Я знаю всё, что ты скажешь. Уже слышал не раз. Я просто тебя люблю. Это как прибой. Ему не нужно ответа от берега, чтобы возвращаться снова и снова. Я люблю тебя за силу души, за честь и мудрость за то, что рядом с тобой я хочу стать лучше, как можно лучше, понимаешь? Не для того, чтобы ты меня любила, а чтобы моя любовь была достойна тебя. Ты можешь уплыть куда угодно, хоть на край света, все равно останешься во мне, а ты в моем сердце, Джаад, как жемчужина в раковине. Знаешь, как рождается жемчуг? В него превращается песчинка, ранившая жемчужницу. Я теперь знаю с любовью так же. Я думал, что любовь Золотой жемчуг, приз на гонках, награда победителю, что её надо отнять у соперников, присвоить и хранить, не подпуская никого, не отдавая в чужие руки. А ты не такая. Любовь к тебе нельзя добыть силой или выиграть, только вырастить в себе через боль. Я согласился разорвать запечатление, ты будешь свободной совсем скоро. Но я не знал, что боль может быть нужнее, чем лекарство от неё. Изнемогая от стыда за это обнажение души, он замолчал, молясь неизвестно кому, только об одном: чтобы Жат не посчитала его слова пустым бахвальством или лицемерием, чтобы поняла, как много она значит для него. Двонга, человек, жриться чужого бога и чужая женщина. Но разве всё это важно? Сейчас в целом мире она была для него единственной. Я люблю тебя, повторил он снова с отчаянием обречённого. Если когда-нибудь мне придётся выбирать между честью и жизнью, между выгодой и справедливостью, ты будешь моей мерой, Джад, самой верной и строгой мерой. Захлебнувшись тем, чего не мог высказать, он молча уткнулся в её волосы, тамицельно, долгим мгновением ожидая, что вот-вот оттолкнёт, но жрица лишь вздохнула, а потом накрыла его руку на своём плече ладонью, замерла в его объятиях, доверяя, не боясь или старск рех хвост бы себе отгрыз, чем обманул или обидел хрупкое драгоценное доверие. Он держал джат с величайшим трепетом и нежностью, кутая её в своё тепло, дыша одними струями воды с нею и с тихим безнадёжным смирением принимая это, как единственно возможную близость. Совсем как тогда в ночь, когда решил вывести её из дворца наверх и отпустить. Да, теперь разлука не грозила смертью. Жрицы обещали разорвать запечатление безвредно, однако Алистар снова принял бы ту боль, если бы её ценой мог остаться с Джаат. Да хранит вас Малкавис. Пусть он поможет вам достойное идти трудным путём королей. Алистар, услышал он через бесконечные мгновения тишины её голос, тихий, бесстрастно ровный, ничего не выражающий. Что мне ещё сказать? И всё-таки она звала его по имени, лежала рядом с ним, слушала, отзывалась, как мало, оказывается, нужно для мучительно сладкого счастья пополам с горечью вины. Просто знать, что каждый час приближает разлуку для него и свободу для неё. Я всегда молился троим, обратился к Алистар куда-то в темноту, окружавшую его. Но у неё другой бог. Малкавис, если ты слышишь, не только своих жрецов, Позволь просить тебя за нее. Пусть она будет счастлива. Молю тебя. Просто пусть она будет счастлива. Когда Алистар уснул мгновенно, словно сбросил непосильную ношу и вздохнул свободно, Джад еще долго лежала, глядя в темноту. Рыжий дышал медленно и глубоко. Сначала не шевелясь, потом во сне придвинулся ближе, ткнулся лицом в макушку Джад, обнял её за плечи. Ничего чувственного в этом не было, напротив. Так мог бы прижиматься тот, кто просто ищет чужого тепла или хочет поделиться своим. Джад вдруг поняла, что Алистар обнимает её, словно укрывая собственным телом, будто подтверждая это Иренази по-хозяйски закинул хвост ей на ноги, обвив им колени Джад. Теперь отодвинуться стало совсем невозможно. Чтобы не потревожить свежую рану Алистара, и Джад заставила себя расслабиться, лёжа на спине. Как ни странно, ни рука поперёк её тела, ни тяжёлый скользкий хвост совсем не мешали. А ведь она помнила, как раздражала её раньше до бессильного бешенства, непрошенная близость Алистара, ненавистная близость. Что же изменилось теперь? Да, она больше не боялась рыжего с его резкими сменами настроения и вечной готовностью вспыхнуть, как промасленная пакля. Освободившись от влияния Дурмана, Алистар вполне владел собой. Этого нельзя было не признать. А ещё он старался стать лучше, как мог, и Джад невольно вспомнила недобрым словом усопшего короля, который мог вылепить из сына и наследника что угодно, однако упустил эту возможность. Слава Малкавесу, что Алистар больше не считает себя венцом творения. Но вот то, что он говорил ей этой ночью, выворачивая сердце наизнанку, ошеломило Джат и заставило замереть в растерянности не только внешне, но и душой. Рыжий и до этого признавался в любви, да хоть бы вспомнить их разговор у скалы, но любовью это не было. Страсть, вина, желание близости, что угодно, но не любовь. Джад понимал это, и презриливое отчуждение мешалось в ней с нетерпением. Пусть мол болтает. А злой мальчишка, наказывающий весь мир за свою боль, незаметно вырос и научился любить беспомощно и нетребовательно, безнадёжно и отчаянно. Оттолкнуть его такого было бы глупой жестокостью, потому что нет в мире вещей более святых, чем любовь и смерть. Не смерть ли, через которую прошёл Алистар в попытке спасти Джада от жрецов, научила его любви? и что теперь с этим делать? — Ничего, — торопливо подумала Джад, успокаивая застучавшее вдруг быстрее сердце. — Тебе? Ничего. Ты и здесь последние дни, и это правильно и справедливо. Оставь морские дела жителям моря и подумай о том, как будешь устраивать собственную жизнь. — Алистар справится, или нет, но тебя это уже не касается. Ты расплатилась по всем счетам с лихвой, верно? — Нет. Ты просила свободу у Малкависа, так возьми её и беги на край света, как можно дальше от всего, что может удержать здесь. Принц, она так и забыла именовать его королём про себя. Что-то простонал во сне, пошевелился, дёрнул хвостом. Не проснулся, но снова всхлипнул, явно от боли. Джата осторожно повернулась, снимая его хвост и укладывая на мягкое покрывало поудобней. Глупый рванулся спасать её, снова забыв о себе. Всегда забывает. Вот Торвальд не стал бы подвергать опасности свою драгоценную жизнь, правда? О, сравниватель старый с Торвальдом, мыслимо ли? Один правитель настолько, что король убил в нем человека. Второй — человек, пусть и с хвостом, вечно забывающий о сане. Один — воплощенный ум, расчетливость и умение править. Второй — открытое для всех сердце и полная искренность. Сравнивать их оскорбления для обоих, потому что, безусловно, один будет выглядеть глупцом, а второй мерзавцем. Джад горько усмехнулась. Если бы она служила Алистару, а не Торвальду, смогла бы она полюбить этого принца. Кто знает? Её предупреждали, что чувства мешают быть совершенным стражем. Она не послушала и теперь платит за свою наивность и желание быть любимой. А ведь есть ещё Лила. Если Алистар сдержит слово и выкупит её у храма, То куда заведёт Джад обретённая свобода? Не в объятия ли снеглазого наёмника, которому она так обязана? Но нужна ли она Лилойну на самом деле? Не боевым напарником и в взаимной радости в постели, а по-настоящему? Мысли мчали стремительно. Джад не могла справиться с ними, ей снова хотелось то ли плакать, то ли говорить, изливая душу, когда этовали Стар. Но что она могла сказать ему, измученному собственной болью? Что устала от одиночества? Что быть стражем — тяжкое бремя, которое она готова сменить на другое, даже более трудное? Попробовать стать женщиной? Женой, матерью, если получится? Что больше всего ей сейчас хочется позволить кому-то обнять себя за плечи, вот так властно и заботливо? Но, конечно, не ему, не Алистару, потому что... Она вдруг поняла, что ненавидеть в ней больше нет. На самом деле нет. Ушла и всякла, оставив по себе лёгкую горькую тоску, что всё у них вышло так плохо. Но и полюбить Алистара она, разумеется, не может. Не потому, что его не за что любить, а наприкипело сердцем к Торвальду за один светлый радостный взгляд и ласковую улыбку. Нас слишком много памяти о страданиях разделяют их с Алистаром. Да и к чему им была бы эта любовь? Только сделать еще больнее на прощание. Но за то, что Рыжий не боялся безнадежности своих чувств, он заслуживал уважения. А еще, пожалуй, молчаливой и осторожной благодарности, которую Джат не высказала вслух. За то, что первый раз в жизни мужчина ничего не захотел от нее, говоря о любви. Даже Лилайн, Лилайн, спасая ее от людей Торвальда, надеялся на женскую ласку Джат, хоть и не просил бы о ней. Но Лилан хотел хотя бы видеть её рядом, а Листар отдавал ей сердце, зная, что она будет брошена на морской песок, как ненужный груз, чтобы не мешало уплыть. И от этого жест было самой малость стыдно и больно. Пусть трое будут милостью в ока тебе, молча пожелала она спящему рядом. Пусть они помогут тебе найти истинную любовь, ту, что сможет ответить взаимностью, ради которой стоит жить. Пусть они увидят, что твое сердце отмылось от грязи и ненависти и готово расцвести по-настоящему. Если позволено мне, жрице чужого здесь храма, просить троих о милости для тебя, то я прошу, всей душой и всем сердцем, клянусь повелителем моим Малкавесом. Что-то дрогнуло вдруг, будто теплая волна прошла по неподвижной воде. Джад затаила дыхание, не зная, принять это как знамение или обычную для моря случайность... На мгновение ей вдруг стало жарко. Потом этот жар перетёк в расслабленное спокойствие, будто кто-то неизмеримо могущественный обнял её невидимо и без слов пообещал, что всё будет правильно. Джад глубоко вздохнула и провалилась в сон, как в бездну, но приятно горячую и совсем не страшную. Провалилась, чтобы до самого утра проспать без наваждений и тревог, отдыхая разумом и телом, а утром Утро началось так, словно продолжился вчерашний сумасшедший день. «Как? Ради всех глубинных богов и тварей бездны! Как он мог убить себя?» — орал Алистар, мечась вдоль стены и их сжат спальни. «Я же велел охранять его! Ваше величество, ваша рана! Умоляю, осторожнее!» — взывал Невис, беспомощно простирая руки к взбешенному юному королю. «Шофр разойдется!» Ироталь не просто бледный, а прозрачно бледный, только скулой ярко олели на осунувшемся лице, вытянулся посреди комнаты, принимая на себя королевский гнев. За его спиной, тоже побледнев и держась прямо как струна, плавал незнакомый Джад-гвардеец. «Ну что вы молчите, Кайна и Роталь! Кто на этот раз в собственном хвосте запутался?» Джад молча чесал у нос Жи, только полчаса назад выпущенному из клетки. Радуясь свободе, рыбеныш метался по комнате, точь-в-точь, -точь, как сейчас Алистар пока в дверь не постучал начальник охраны с новостью. И вот уже несколько минут, как Жи, притихнув, предпочитал прятаться в коленях джиад. «Ну, ваше величество, хвост!» — простонал Невис, но Алистар уже и сам, скривившись от боли, замер возле ложа и оперся руками о его спинку. «Позвольте, я осмотрю!» «Потом!» — отмахнулся король, в упор глядя на Эроталя. Начальник охраны сглотнул, Джат видел, как болезненно дернулся его кадык, кивнул и проговорил обреченно. «Ваше Величество, я прошу о разжаловании и о суде, если вы считаете, что это не просто мой недосмотр». «Что я считаю, я вам потом скажу», — рявкнул Алистар. «Как это случилось? Его что, не обыскали?» «Обыскали», — мертвенно уронила Роталь. «Даже повязку сняли и руки держали связанными». Развязали на минутку, чтобы смог облегчиться. Придерживали локти. Ну, да что же ж вас каждое слово тянуть приходится, как рак из панциря. Он вырвал себе жабры. Чётко и громко сказала Роталь, глядя в глаза Алистару. За несколько мгновений, пока руки были свободными. Что? Алистар выдохнул, подаваясь вперёд, в изумлении и растерянно уточнил. Сам голыми руками? Да, ваше величество. — хрипло подтвердил гвардейца за спины Ироталя. «Осмелюсь доложить!» «Докладывайте!» Морщись, Алистар перекинул хвост через спинку ложа, опустился рядом с джат, отпихнув развалившегося на ней жи. Навес, посчитав это за негласное разрешение, тут же кинулся осматривать рану, выглядевшую сегодня гораздо лучше. «Я был старшим караула по приказу Кайна и Ироталя. Мы дежурили в камере заключенного вдвоем. И еще двое снаружи, как и было приказано». С него сняли все, даже волосы проверили. Руки связали ремнем. В половине девятого утра к заключенному приплыл господин Невис. Гвардеец посмотрел на целителя, и тот кивнул. Сказал, что нужно обработать раны. Руки для этого можно было не развязывать. Мы и не стали. Господин Невис ему смазал все поврежденные места и уплыл. Заключенным не разговаривал. Мы следили. Гвардеец перевел дух, умоляющий, глядя на мрачного Алистара, и продолжил. Через час примерно он попросил Шираку. Я кликнул Кирале из коридора, тот принёс. Мы развязали заключённому руки, ну, чтобы он мог. Он сделал дело, потом поднял руки, сказал несколько слов и рванул жабры. Тремя клянусь, ваше величество, никто бы не успел помешать. Что он сказал? Сквозь зубы просодила Листар, поглаживая хвост короткими быстрыми движениями. Всё-таки доплавался до боли. "Муть какой-то", растерянно сообщил гвардеец. Сказал, они идут. Они проснулись и поднимаются. Я верен им. И всё, Аристар откинулся на подушке. Джад смотрела на две тонкие полоски щели у него на горле и понимала, что смерть младшего из близнецов охранников была страшной: вырвал жабры, захлебнулся собственной кровью. Зачем? Чтобы не сказать лишнего, не предать своих хозяев. И о чём он говорил, кому был верен такой жуткой ценой? Впрочем, эту загадку здесь под водой разгадать оказалось легко. "Сектант?" отрывисто спросила Листар, подтверждая её мысли. Ироталь молчикевнул. "Так-то понятно," протянул рыжий. "Ладно, свободен. Кайна и Ироталь, останьтесь." "Я прошу отстранения и суда," прямо повторил начальник охраны, когда гвардеец, низко поклонившись, торопливо выполл Ваше величество, я делаю промах за промахом. Это уже не ошибки, а преступление. Я заслуживаю Чего вы заслуживаете решать мне? Бросил Алистар. Прекратите, Раталь. Мне всё равно некем вас заменить. Вот если найду, тогда я могу надеяться на отставку, умоляюще спросил начальник охраны. Алистар пожал плечами. Поглядим. Мэви, вы видели Кари? Что с ним было? "Во, ничего особенного", отозвался целитель, смешивающий какую-то мазь на стеклянной дощечке. "Я не стал посылать к нему учеников, потому что хотел сам взглянуть, но несколько царапины и помятые рёбра это когда его скручивали. Да, вы его порезали немного, ваше величество. Его жизни ничего не угрожало, клянусь". И выглядел он не безумным, а спокойным, очень спокойным. "Сектанты, все безумцы", мрачно сказал Алистар как бы они ни выглядели. Теперь мы не узнаем ничего, что он мог рассказать. Проклятие! Еще один след оборван. Кто-то следит за нами и вовремя подчищает все, что может вывести на главарей. Я уверен, Кари многое знал. А Санлия... — С ней все в порядке, мой король, — склонил голову Ироталь. Я усилил охрану и велел им не допускать тех ошибок, что с Кари. Но, мне кажется, Ирина Санлия на такое не способна. Но «Ну, не слишком-то хорошо вы знали, на что она способна, съязвила Листар. Это всё или ещё есть прекрасные новости? Боюсь, что есть, вздохнула Роталь виновато. Это, к сожалению, от нас уже никак не зависело. Ночью прислали весть с границы, ваше величество. Младший брат показывает признаки пробуждения. Дыхание безмерно рвётся сквозь трещины в склонах. Водросль уже начали гибнуть, а самые чувствительные рыбы покидают склоны брата. Проклятие, выдохнула Алистар, глядя куда-то в потолок. Трижды проклятие. Как не вовремя. Да, ваше величество, уныло подтвердила Роталь. Лучше бы вы были в полном здравии. Работать сердцем моря, когда тело ослаблено раной, тяжёлое испытание. Но Акаланта верит в вас. Благодарю, улыбнулся Алистар одними губами. Благодарю и Роталь. Конечно, всё обойдётся. Я поплыву, как только завтра же, в общем. Это всё. Всё, поклонился начальник охраны. Тогда плывите. Невис, благодарю вас, вы тоже свободны. Стоило им остаться наедине, не считая непривычно тихого жи, Алистер застонал, уронив лицо в ладони, помотал головой, опустив пальцы в волосы, стиснул рыжие пряди, дёргая их с серьёз до боли. "Это конец", сказал он через несколько мгновений, поднимая голову и глядя куда-то в пустоту. "Джат, ты понимаешь, это конец." Младший брат пробуждается. А у меня нет сердца моря. Трое, помогите, Акаланте! И ничего нельзя сделать? Джад понимала умом, но не осознавала еще весь ужас положения, хотя отчаяние Алистара уже передавалось и ей. Видеть бесстрашного да безумия рыжего принца таким беспомощно испуганным это лучше прочего говорило о беде, надвигающейся на подводный город. А... Нельзя попросить сердца моря у кого-то еще, у Корианда, например, взаймы. Алистар безнадежно покачал головой. Ну да, ей же рассказывали, что каждый оскол их действует только на определенной территории. И вправду, как страшно, и как не вовремя. Ваше Величество, Алистар, погодите отчаиваться, — попыталась она. Тот, кто украл сердце, должен понимать, какую беду навлек. Может быть, он испугается и вернет его? Самой Джаад в это верил и слабо, да и Алистар усмехнулся слишком тоскливо. «Нет», — сказал он, снова потирая хвост, — «на это надежды мало». «Ну ладно, есть одно средство. Я знаю, как можно обойтись без сердца. Все короли моря это знают, просто... Это на самый крайний случай. Даже не припомню, чтобы кто-то...» «Так опасно!» — с полуслова поняла его Джаад. «Не опаснее, чем пережить извержение». Алистар осторожно пошевелил хвостом, посмотрел на него, кривясь то ли от боли, то ли от злости. Ты мне поможешь? повернулся он к Джад. Мне больше некого попросить. Никто не должен знать, что сердце исчезло. Для тебя опасности нет. Да, конечно, но что я могу? Притащить меня потом обратно. Злоя и весело ухмыльнулся Алистар. Интересно, что подумает вор, когда я пойду без сердца? Кто там? В дверь настойчиво постучали. Услышав разрешение, вплыл молодой жрец с каким-то длинным круглым тубусом в руках, поклонился, торжественно протянув его на вытянутых руках и провозгласил: "Амонгати Аран посылает это вашему величеству, полученный час назад от нашего наёмника на суше. Письмо для короля, лично". От наёмника на суше Лилайн Джат скинулась, закусив губу. Тут же постаралась скрыть волнение, но сердце сорвалось в бешеный голоб, пока нахмурившийся Алистар ломал сургучную печать. Куски сургуча опустились из нетерпеливых пальцев рыжего на кровать. Джат выхватила их из-под носа уже потянувшегося жи, сложила на ладонь круглую печать с гербом Торвальда. Что за бред? Алистар протянул ей лист тонкого пергамента, исписанный ничуть не расплывшимися чернилами. Взял тубус, встряхнул — Поднял что-то небольшое. Джад торопливо побежал взглядом по строчкам. Уж почерк Торвальда она бы узнала из тысячи каждую завитушку. «Моему дорогому родичу, повелителю морских глубин Алистару Терна Акаланта, пожелание всех благ от Торвальда, милостью богов короля Ауздранга. Дошло до меня, мой достопочтенный собрат, что некоторое время назад вы по недосмотру утратили некую драгоценную безделушку». Если она так дорога вашему сердцу, как меня уверили, то отчего бы нам не оказать друг другу взаимную услугу? Я также утратил некую вещь, которую хотел бы вернуть, и о которой вам может рассказать известный нам обоим госпожа Джад. Если вас интересует моё предложение, то жду вас, дорогой собрат, в 20-й день этого месяца у известной нам всем скалы. Надеюсь, госпожа Джад не откажется сопровождать вас и оказать содействие. В противном случае некая особа может об этом пожалеть. С глубоким уважением к вам, дорогой родич, Торвельд Тауздранг. Что это значит? недоумённо спросила Листар. Он пишет о сердце. Сердце у него на суше? Но как? Кто мог совершить подобное святотатство, отдать сердце морю Ауздрангу? Что у вас в руке? Тихо спросила Джад, складывая в уме ослепительно яркие и блестящие кусочки мозаики, похищенное сердцем моря, перстень Ауздрангов, себя Торвальда и Алистара и неизвестного вора. Алистар протянул ей расжатую ладонь. Массивная пряжка в виде оскаленной волчьей головы лев выклика не хватает, в глазах вставлены мелкие тёмно-зелёные камешки. Целую вечность назад она пришивала эту пряжку к плащу Лилайна. Спрашивая, как можно было выдрать клок тонкой кожи с шерстяной подбивкой, наёмник очучивался. Ты знаешь хозяина этой вещи? Слова Алиста раззвучали не вопросом, и Джад молчике внулла. Но что, а Уздранк хочет обменять сердце моря? Двадцатый день, но сегодня только семнадцатый, почему так поздно? Наверное, она опасался, что письмо не попадёт к вам вовремя, бесцветно сказала Джад. Он хочет назад свой перстень, тот, за которым я прыгала. Я забрала его. Но я не успею усмирить вулкан, отчаянно простонала Листара, отпихивая морду потянувшегося к нему жи. Через 4 дня будет слишком поздно. Джат молчал, думая, как сказать королю Реназе, что понятия не имеет, где перстень, назначенный ценой за сердце моря. Перстень, оставшийся в каблуке её сапога, подобрано Валилой нам. Лилойм который теперь в руках Торвальда